24. Барсук сделал глоток местной браги и п о м о р щ и л с я но не из-за плохого вкуса. Через час начнется самое трудное и муторное — общий слет, выбранных в трех бригад. На этом слете предстоит договориться об окончательных процентах добычи, что придется отдать подельникам за их услуги. Стоило только представить, сколько будет еще споров. Не всегда слет заканчивался в день проведения, затягивался на 2, 3, а то и 4 дня. Заранее становилось дурно, и хотелось выпить еще какой бы гадостной ни была выпивка, но главное не напиться. А ведь он потратил целых три недели на то, чтобы поговорить со всеми, в том числе с еще двумя капитанами, прибывшими на Марио, по три-четыре раза, пытаясь бить долю, намекая, что их конкуренты согласны на меньшее. Кто-то соглашался при этом уступить, еще процент другой, а кто-то нет. с а м ы е о п а с н ы е в общем слёте могло заключаться в том, что его подельники могли сговориться за спиной между собой и затребовать больше. Если так случится, придётся начать переговоры заново не только с ними, но и с теми, кого он уже отверг. Тогда и отвергнутые поймут, что можно загрести побольше. Вот на эти переговоры подержу шкуры ещё не убитого медведя и уходила большая часть времени. Чтобы окончательно не напиться до назначенного часа, отвечься, Барсук включил ТВ-бокс и стал просмотреть программы, получаемые спутником дальней связи Марио. Стартовая цена, миллиард кредо, объявил ведущий ударил молоточком по подставке. Барсук невольно остановил беглый просмотр программ. Его не могла не заинтересовать такая у м о п р о с т и т е л ь н у ю сумма денег, точнее то, за что просили такую кучу бабла. «За такую кучу денег можно привлечь целую систему», подумал Барсук. Солнцем, всеми планетами, их спутниками, кометами и астероидными полями. Еще больше он удивился, когда узнал, что миллиард просили за какую-то невзрачную картинку размером м е т на полтора, вся ценность которой заключалась в его возрасте, 1400 лет, и имя мастера, к о т о р о й Барсуку ничего не сказала. Живость он никогда не интересовался, хотя один художник у него был д да о сплыл на той же скале. Но и дурь. Миллиард креды раз, произнес ведущий аукциона, стукнул молоточком. Миллиард креда два, миллиард креда три. Никто не стал покупать за такую цену. Ясен пень. Целый миллиард за какую-то мазню, пусть полутора тысячелетней давности. Барсук ожидал, что сейчас поменяют лот, но к его удивлению ведущий не стал объявлять о снятии лота и з а м е н и т ь его другим, а назвал новую цену. Вторая предлагаемая цена – 950 миллионов. Девятьсот пятьдесят миллионов раз. Что, заставили в обратную сторону пуститься, з с м е л с я Барсук? Ему стало интересно, насколько же упадет цена древней картины с миллиарда запрошенных, и только потому он не стал переключаться дальше. В итоге, после еще нескольких понижений, картина ушла с молотка за 700 миллионов. Тоже неплохо. Объявили очередной лот, какую-то там статуэтку и тоже за совершенно непомерные деньги». И снова никто не стал брать за заявленную сумму. И снова пошло понижение цены. С третьим лотом получилось то же самое. «Ставьте нормальные цены». Дверь постучали. «Чего?» «Это я, Кэп Слей. Пора уже. Народ собрался». «Уже?» «Да, иду». «Что тебя так заинтересовало, что забыл обо всем на свете?» «Да вот, аукцион какой-то придурочный», — хохотнул барсук. «Выставляют всякую ерунду и цены заламывают такие, что никто не покупает и приходится снижать». «Это такая система». То есть. То и есть. Есть аукционы с повышением ставок, а есть с понижением. Последний не очень распространенный, но есть. Смысл в том, что желающий купить какую-то вещь останавливает аукцион на максимальной сумме, которую он может выложить. Так для продавца выгоднее. Да? Ну да. е с л и а к ц и о н обычный, то потенциальные покупатели могут понять, что вещь особым с п р о с о м не пользуется и остановится ь на низкой цене. В то время как в обратном случае... Я понял. Излишне громко вскликнул барсук, так что удивил Слея. По мнению помощника капитана, это не та тема, при понимании которой стоит так сильно радоваться. Разве что все дело в количестве выпитого, когда эмоции уже плохо контролируются, подумал он. Но Слей ошибся в своих догадках. — Мы тоже устроим аукцион, только цену будут понижать сами желающие, — сказал Барсук. И до Слея с т а л доходить что к чему? — з а в и й всех желающих принять участие в охоте, а я пока время потяну. — Понял. Слей тут же скрылся из комнаты.